Глава 20. Критикуешь предлагай. Если прошлое не отпускает, то оно еще не прошло. Мне тебя обещали. Эльчин Сафарли. Остаток выходных посвятили мозговому штурму, ради которого изначально собирались встретиться. Так что утро началось не только с кофе, но и с нового просмотра катиных записей. На самом деле, она уже давно сама все придумала. А Дане нужен ей был, чтобы выслушать ее идеи, сказать, какая же она молодец, обязательный и самый важный пункт, и помочь с офлайн-составляющей экспериментального формата собрания книжного клуба. В сети она была как рыба в воде, но вот в жизни не имела ни малейшего понятия, где искать место для встречи, тем более с техникой для прямой трансляции собрания. Да и какая именно техника вообще нужна, тоже было за гранью ее понимания. Согласно ее плану, Онлайн-часть книжного клуба выглядела как чат, вернее, папка с чатами в Телеграме, где в течение месяца все желающие, соблюдая правила сообщества, могли бы обсуждать книгу в формате совместных чтений. Книга разбивается на пороги, по страницам или главам, и каждый вечер, начиная с определенного времени, можно будет делиться своими мнением и мыслями по текущему отрывку текста. Если возникает какой-то вопрос, который хочется вынести на обсуждение в рамках финального очно-заочного собрания, его можно написать в специальную форму в закрепленном сообщении в чате. Человек, ответственный за презентацию к офлайн-встрече, обязательно или не очень, в случае Регины, учтет все вопросы. Если человек хочет присоединиться только к финальному обсуждению книги, он может прийти сразу на трансляцию. А дальше... «У меня начинаются сложности. Вся эта техника!» Катя поддела вилкой кусочек оладушка, макнула его в джем на краю тарелки и задумчиво посмотрела на него. Завтрак она приготовила, пока Даня спал. Получилось, конечно, не как у мамы, но тоже очень вкусно. Видимо, наконец-то нашелся источник недостающего для всех ее рецептов ингредиента – любви. Это было меньшим, чем она могла отблагодарить Даню за поддержку. Ну и что? Отнес ее спящую в кровати, не оставил спать на диване в гостиной, прям как папа, когда она была маленькой. Где-то на периферии ее сознания сохранились воспоминания, что отец не всегда был таким, как сейчас. Катя поняла, что пауза затянулась и поспешно добавила. В идеале нам надо запустить трансляцию, причем так, чтобы было видно и презентацию, и нас, и за чатом можно было следить. Все это можно провернуть через скайп. Фу! Запахло нафталином. Она сморщила нос. Ничего не фу. Врачебные конференции так и проводят. Говорю же, нафталин. Кать! Даня выдержал паузу и так пронзительно посмотрел на нее, что она тут же почувствовала, будто была на уроке, где учитель отчитывал весь класс. Критикуешь? Предлагай. И дай договорить. Хорошо, прости. Потупила взгляд она, осознавая свою глупость. Сама попросила помощи, а теперь сидит и не дает и слова сказать. Некоторые конференции как раз проводятся в подобном формате. Часть слушателей и докладчиков сидит в зале, а часть подключена через скайп. На экран можно вывести и презентацию, и говорящего человека, если он в другом городе. Через чат можно задавать вопросы, а кто-то из зала может их зачитать. Знаю, что во многих конференц-залах есть камеры, которые могут транслировать, что там происходит. Я был на парочке таких мероприятий, на самом деле выглядит все вполне себе неплохо. Нужен только человек, который будет отвечать за техническую составляющую. Ну и место найти. Вряд ли нас пустят в больницу. «Но мы же студенты меда», — тут же возразила Катя. «Ты серьезно хочешь, чтобы Регина рассказывала про очередной порноцикл в стенах больницы? Это как-то чересчур». «Ну уж нет. Вообще больше не хочу ничего подобного слышать. Ни в больнице, ни где-либо еще. Тогда надо найти место». Я поговорю с Яной, у нее лучше получается идти на контакт с людьми. Но у меня теперь не всегда получается найти контакт с ней, мысленно добавил Даня. Возможно, Кир был и прав, и у Яны, и правда были надежды стать кем-то большим, чем девочка на побегушках, но не в рамках иерархии студенческого актива. Раньше она была готова ради Дани на все, но так ли будет теперь? Тем более, когда она узнает, что перемены затеваются из-за и ради Кати. Сомнительная идея просить ее. «Ну ладно, мне тогда найти ответственного за технику, или ты сам справишься?» «Лучше поищи, лишним не будет. На собрании нашим спросим. Может, Юрец, тайный кибергений?» «Это вряд ли», — хикнула Катя и потом добавила серьезно. «Меня все равно смущает скайп. А вдруг это отпугнет людей?» тогда посмотрим, какие есть альтернативы. Предлагаю вынести и этот вопрос на это собрание. А не слишком ли много мы туда скидываем? Нам еще книгу на май выбирать? А кто сказал, что мы будем ее там выбирать? Традиции. Самое время их нарушить. Выберем сейчас, чтобы ты уже к собранию смогла разбить книгу на пороге и анонсировать новый формат у себя в телеге. За пять дней мы как раз успеем набрать людей и первого числа начнем. Думаю, мне понадобится минимум дней десять, чтобы еще выложить несколько видео в ТикТок. Я, конечно, в любом случае начну заранее. Как только мы книгу выберем, она же еще прийти мне должна. Но... А вдруг никто не захочет поддержать нашу авантюру? Слово «нашу» грела Катя душу. Она больше не одна. У нее, наконец-то, есть человек, который готов разделить с ней любую, даже самую дурацкую идею и она была готова поддержать его во всех начинаниях в ответ. «Если никто не придет на твою фан-встречу, я создам несколько фейковых аккаунтов и буду писать сразу со всех в чат. Ты даже не поймешь, что это все я, потому что я буду читать книгу, будто у меня расщепление личности». Это так перекликалось с шуткой Иры про книжный клуб на двоих и фейковые странички ВК – Что Катя рассмеялась так громко и задорно, до да слез в глазах, что если бы пила кофе в этот момент, то он бы точно пошел у нее носом. Данил сидел в растерянности и не понимал, что произошло. Не могла же обычная шутка так рассмешить, он даже не успел добавить про сервер шизофрения. Успокоившись, Катя все же ответила. Даня смог прекрасно разрядить обстановку, и она уже не переживала из-за возможной призрачной неудачи. В конце концов не падает только тот, кто лежит в кровати. Твой замысел раскрылся бы на этапе финального обсуждения со звоном. Нет, потому что я бы нанял актеров для обсуждения и выдал бы им сценарии. Почему бы не нанять их с самого начала? Тогда и сценарий писать не надо. Прочитают, втянутся, начнут обсуждать, да еще и потом снова придут. Кажется, мой план требует доработки. Теперь рассмеялся уже Данил. Выбор книги занял гораздо больше времени, чем они думали. Они наивно полагали, что быстро сойдутся во мнении и закажут себе экземпляры уже вечером в воскресенье, но обсуждение затянулось на неделю. Каждая встреча, каждая переписка, каждый созвон теперь не обходился без привычного вопроса «А может?» и ответа «Да ну, нет». Главная сложность заключалась в том, что Катя сразу заявила, что не хочет для подобного формата брать книги современных русских авторов. На логичный вопрос «почему?» следовало долгое и не совсем понятное для Дани объяснение, что она сотрудничает со многими авторами и не хочет выделять кого-то одного. Вдруг потом кто-то из авторов, с кем она поддерживала хорошие отношения, но чью книгу в итоге не выбрали, обидится еще. Глупо, конечно, но творческие люди порой очень ранимы и оттого крайне непредсказуемые. Данил такую позицию считал детской глупостью. Откуда людям вне клуба знать, что книга выбиралась не большинством голосов или что ее предложила именно Катя, но спорить не стал. А другие книжные категории, не русская и не современная, Катя в первом случае читала куда реже, а во втором избегала совсем. Последняя попытка приобщиться к классике с помощью замка Броуди стреском провалилась, и предпринимать новые желания пока что не было. До апрельского собрания книжного клуба оставалось пять дней. Пора уже начинать снимать видео для продвижения нового формата в массы, а книги все еще нет. Катя эта ситуация не давала покоя и занимала все ее мысли. Но не столько из-за того, что ее затея сделала новый шаг в сторону призрачного провала, сколько из-за того, что они с Даней так и не пришли к единому мнению. Если они дурацкую книжку уже неделю выбрать не могут, то как они жить вместе будут? Как смогут найти компромиссы и выходы из конфликтных ситуаций? Проблемы в отношениях есть у всех. Просто кто-то может их решить без криков и ссор, а кто-то нет. Книжка стала для Кати лишь вершиной айсберга, в основании которого четко вырисовывались отношения, далекие от тех, о которых пишут в любовных романах, идеальных и здоровых. Если бы Даня был сейчас рядом с ней и мог читать ее мысли, то выдал бы свое уже ставшее коронным «Кать, не дури». Пусть они и выбирали книгу вдвоем, но Данил все время прикидывал, понравится ли она хотя бы половине из участников его клуба. Он понимал, что всем не угодить, но хотел хотя бы попытаться. Раз он отобрал у них на этот раз общее голосование, то должен сделать все возможное, чтобы их с Катей выбор как минимум не разочаровал остальных». Это было единственной причиной, почему он отбраковывал одну за другой книги, предложенные его девушкой. Хотя все, что было интересно ей, становилось автоматически интересно и ему. Но Данил не мог читать мысли Кати, да и свою позицию относительно вечных «да ну, нет, толком не объяснил». Так что утреннюю субботнюю смену Катя проводила вместе с Загонами и Ингой, и в этой ситуации даже непонятно, чья компания хуже. Даня пришел в комареби ближе к концу смены Кати и сел за один из столиков подальше от входа и поближе к кухне. Отсюда можно было в наглую выдернуть Катю из рабочего процесса, усадить рядом с собой и немного поболтать. С приближением выпускных экзаменов и аккредитаций, и без того загруженный график Дани становился все плотнее, а домашний арест Кати и ее тяга работать, работать, работать, пока отец на смене, никуда не исчезли. Так что такие быстрые встречи становились одной из немногих возможностей побыть вместе. Наконец-то Катя вынырнула из мыслей, какие роллы за какой столик нужно отнести, и заметила своего посетителя. Отношения с ней Дани явно пошли на пользу, и теперь вместо чашки с кофе перед ним на столе стоял округлый керамический заварочный чайник и две пиалы. «Медовый юзу?» – вместо приветствия спросила Катя, снимая свой фартук и садясь напротив Дани. Элемент униформы она положила себе на колени и стала поспешно отстегивать бейдж». Ей казалось, что если уберет их, то люди вокруг не поймут, что она официантка, которая вдруг решила попить чай в зале посреди смены. Для полной маскировки нужно было, конечно, избавиться еще и от футболки, красный круг на который кричал о положении Кати. Но оставаться посреди ресторана в одном лишь лифчике не входило в ее планы. Ага. Даня взял чайник и, придерживая крышечку, наполнил обе пиалы. «Кажется, персонал здесь раньше был куда приветливее». «А кто?» Начала вопрос Катя, но сама вспомнила, чей этот столик. «Точно, Инга. Ну, кажется, она меня просто не любит. А теперь, когда она поняла, что мы вместе, и ты не просто мой постоянный посетитель, не любит меня вдвойне и тебя заодно». Она отпила из пиалы и тут же обожгла язык. «Блин!» «Да уж, ситуация не из приятных». «Но обжечь язык любимым чаем еще хуже. От него я такого предательства не ожидала», — измученно вздохнула Катя. «А мой вот отвратительный американо такого себе не позволял». «Он делал больно по-другому, одним своим вкусом», — хихикнула она и, забывшись, вновь отпила чай. Язык защипала с новой силой. «Да что ж такое?» «Чудо мое!» Даня забрал пиалу из рук Кати и отставил ее на край стола пока тебя не пришлось ввести в больницу с ожогами третьей степени, предлагаю возобновить поиски того не знаю чего». Обсуждение шло полным ходом, и пока чай остывал, Катя закипала и становилась все мрачнее и раздражительнее. «Вот опять!» «Не могут выбрать дурацкую книжку!» Она уже начинала жалеть, что «А!» предложила эту глупую идею нового формата клуба – Б. Согласилась искать книгу вдвоем. В. Вообще начала встречаться с ним. У них же, кажется, совсем нет ничего общего. «Да что в конце концов с тобой такое происходит?» Не выдержал Даня, когда Катя после того, как сказать очередное «нет», поставила пиалу на стол с такой силой, что чай расплескался. Не разбила. И на том спасибо. «Все нормально», — процедила Катя, устраняя последствия прилива злости бумажными салфетками. «Я же вижу». Даня взял салфетку и помог Кате вытереть стол. «Тогда странно, что не понимаешь». «Извини, мысли не читаю». Он вернул в свой голос в спокойствие и взял Катю за руку. Этот маленький жест подействовал на нее и помог вернуться из пучины загонов на твердую землю. Она придала своим переживаниям форму слов и облегчила Данилу задачу по чтению ее мыслей. «Кать, не дури». Услышала фразу, которую уже давно успела полюбить. И не выдумывай себе несуществующие проблемы. А то настоящие придут и мало не покажется. Но мы правда не можем выбрать книгу. Только потому, что я дурак и думаю, как угодить всему книжному клубу разом. Если бы мы выбирали только для нас двоих, то сошлись бы уже на первый, максимум второй. «Прости, надо было сразу с тобой поговорить». Катя вдруг стало не по себе, что буквально пять минут назад она думала о расставании из-за какой-то мелочи. Все в порядке. Но раз у нас поджимает время и книга нужна вот прямо сейчас, предлагаю поступить, как в сказках. Это как? Выйти замуж за первого встречного? Ей почему-то в голову тут же пришел мультик про Серого Волка и Ивана Царевича. Наверное, это все слова Дани про то «не знаю что». Вроде того, я сейчас попрошу счет, вместе с ним нам принесут две бумажки с цитатами. Какая нам с тобой больше приглянется, такую книгу и берем для майских чтений. Идет. А если нам понравятся разные, тогда я тебе уступлю. Но до разных понравившихся фраз дело не дошло, потому что, когда Даня открыл счет, внутри лежал всего лишь один свернутый в трубочку и перевязанный листок. Видимо, Инга не считает меня за гостя хмыкнула Катя и взяла записку. Впервые она такую не сворачивала, а разворачивала. Катя взглядом пробежалась по строчкам, разгладила листок, положила его на стол и пододвинула Дане, чтобы он тоже мог прочитать. «Солнце всегда находит способ до нас добраться». Клара и солнце. Кадзо и Сигуро. Воодушевляюще. И автор, кстати, Нобелевский лауреат. Я у него остаток дня читал. Берем? Берем. Как раз наконец-то появилось солнце, потеплело и вновь хочется жить. Для мая самое оно. Конец смены подкрался незаметно, и Катя с Даней ненадолго разошлись. Она в раздевалку, он к машине, которую оставил у служебного входа. Катя переодевалась максимально быстро, чтобы не получить передоз ядом, который излучала Инга. Если от рентгеновских лучей можно было защититься свинцовыми пластинами, то от этого взгляда не помогало ничего. «Ну что, поехали?» – спросила Катя, как только оказалась на улице рядом с зданием и его машиной. «Нет пока. Надо дождаться Кира. Он должен принести очередную фиготень к мероприятию как лично бесплатный курьер», – закончила фразу Катя, которая с момента их знакомства с Киром уже не раз пересекалась с ним при схожих с сегодняшними обстоятельствах. «В точку». Вы там на стомате совсем не учитесь, что ли, раз постоянно организовываете что-то? Она понимала, что шутка бородатая и что уже шутила так при Дане, но все же была иногда дочерью своего отца и ничего не могла с этим поделать. А вы, я смотрю, на лечке, заучились совсем и забыли, что такое веселиться и пары с уважами прогуливать. Хочешь помериться количеством отработок? Дань. Ты проиграешь. Я не допущена ни к одному зачету и экзамену. Не то чтобы Катя этим гордилась, но вполне была довольна тем, что ее медицинское будущее стремительно летит в сторону отчисления. Обычно половину курса выкашивали в летнюю сессию третьего курса, но она решила работать на опережение. Как тому говорят про их мед, легче попы съесть арбуз, чем окончить этот вуз еще что-то про терку и пятерки было. Катя прекрасно понимала авторов этого студенческого творчества. В следующий момент, пока Катя размышляла над сложностями учебы в медицинском, произошло три вещи. Во-первых, к ним в здании незаметно подкрался Кир и предпринял неудачную попытку их напугать. Во-вторых, дверь служебного входа распахнулась и вышла Инга. И, в-третьих, эти двое увидели друг друга. Стоило Киру понять, кто же стоит в нескольких метрах от него? Память на лица, как и всегда, сработала отлично. Как он тут же забыл, что вновь хотел возмутиться, что он не сова, не гонец и не бесплатный курьер, чтобы постоянно забирать из медгородка какие-то вещи и приносить их куда только скажут. И что вновь собирался совершенно неуместно напомнить про Яну, пославшую Даню далеко и надолго. Но вместо этого... Молча сунул спортивную сумку в руки друга и направился прямиком к Инге, которая, судя по всему, тоже его узнала. Он надеялся, что Дани хватит мозгов по-тихому свалить в закат, а расспросы оставить на потом. Не думала, что они знакомы. Первый прервала тишину Катя, наблюдая за тем, как Кир с Ингой мило беседуют, что никак не соотносилось в ее голове с суровым образом первого и пассивно-агрессивным второй. И не думала, что Инга способна так улыбаться. Катя интонацией выделила предпоследнее слово. Впервые улыбка на лице ее коллеги была искренней, как будто она и правда была рада видеть Кира. «Видимо, не только я ловлю краш на официанток. Пойдем, не будем им мешать». Даня открыл Кате дверь к пассажирскому сиденью. «Как скажешь, но если тебе интересно мое мнение, я бы хотела знать подробности». Она прочитала достаточно любовных романов, чтобы понимать, что подобная встреча вполне могла быть началом новой и увлекательной истории. Катя все же села в машину. Не думаю, что они хотят, чтобы мы знали подробности. Он закрыл дверцу и пошел к своему водительскому сиденью. Прежде чем сесть в машину, Даня взглянул на парочку. Неужели это и есть та девушка, о которой они совсем недавно вспоминали в кафе и о которой его лучший друг на самом деле не забывал никогда? Стоило вновь заговорить о прошлом, как оно тут же постучалось в двери настоящего. И что-то Даня подсказывала, что постучиться еще не раз.